Глава седьмая. Гранд-Авеню. Кризис 1980 года оказался тяжелым, но большинство из нас никогда не верили, что Спенсер может пойти по пути монеты. Мы никогда не верили, что он может сдаться, развалиться, исчезнуть. Ведь в ходе всей своей истории город доказывал, Насколько он стоек и вынослив. Ни Спенсеру, ни его гражданам ничего не давалось даром. Все, что у нас было, мы заработали. Начало Спенсеру было положено мошенничеством. В 1850 году застройщик продал несколько больших участков у изгиба реки Литл сиукс Поселенцы предполагали найти процветающий город – В плодородной речной долине, но так и не увидели его. Тут не было ничего, кроме ленивой текущей реки и единственной хижины в четырех милях от нее. Город существовал только на бумаге. Тем не менее первопоселенцы решили остаться. Вместо того, чтобы перебраться в уже существующий город, они создали общину на пустой земле. Спенсер заявил о своем существовании в 1871 году и немедленно подал правительству петицию о строительстве железнодорожного вокзала, которого пришлось ждать почти 50 лет. В том же году он отвоевал место в законодательном собрании округа Клей у Петерсона, куда более крупного города в 30 милях к югу. Спенсер был городом синих воротничков. Он не имел никаких претензий, но знал, что именно здесь, на равнинах, надо расширяться, модернизироваться и расти. В июне 1873 года появилась саранча. Она сожрала кукурузу до самых стеблей, после чего двинулась на созревающее зерно, В мае 1874 года саранча вернулась. Снова она появилась в июле 1876 года, когда зерно налилось восковой спелостью, а кукуруза выбросила шелк початков. Как гласит отчет о столетней годовщине нашей общины, приведенной в ежегоднике Спенсера, саранча съедала колосья и принималась за кукурузу, пока не сваливалась на землю под своим весом. Это была полная катастрофа. Фермеры покидали этот район. Горожане отдавали свои дома и бизнес кредиторам и оставляли округ. Те же, кто остался, собирались вместе и помогали друг другу пережить эту долгую голодную зиму. Весной они наскребли кредитов, для закупки семенного зерна. Саранча, поедая все на своем пути, продвинулась с западного края округа клей примерно на 40 миль, но дальше не пошла. Урожай 1887 года был лучшим, который когда-либо производил этот район. Саранча больше никогда не возвращалась. Когда поселенцы первого поколения стали слишком стары, чтобы работать на земле, они перебрались в Спенсер. К северу от реки они поставили маленькие домики, в которых занимались каким-то ремеслом в перемешку с торговыми заведениями. Когда, наконец, была проложена железная дорога, местным фермерам не приходилось больше запрягать лошадь в повозку и преодолевать 50 миль до рынка. Разве что кому-то надо было преодолевать 20 миль до Спенсера. Город отпраздновал приобретение расширением дороги от реки до вокзала. Эти восемь кварталов, окрещенные Гранд-Авеню, стали главным торговым коридором всего района. Здесь располагались сберегательные кассы и кредитные учреждения, фабрика попкорна на северной стороне, рядом с площадью для ярмарок, Завод цемента и кирпичей и лесопильня. Но Спенсер не был промышленным городом. Тут не было больших предприятий. Тут не появлялись обвешанные драгоценными камнями финансисты пограничья, которые прикуривали от 20 долларовых купюр. Не стояли особняки в викторианском стиле. Тут тянулись поля, жили фермеры и стояли восемь деловых кварталов под нашим удивительно синим небом Айовы. И тут случилось 27 июня 1931 года. Стояла 40-градусная жара, когда в 13.36 восьмилетний мальчик зажег бенгальский огонь рядом с аптекой Отто бьорнстада на углу Мэйн-стрит и Западной четвертой й улицы. Кто-то вскрикнул, и испуганный мальчик бросил бенгальский огонь в большую витрину петард. Они взорвались, и огонь, подгоняемый горячим ветром, распространился по улице. Через несколько минут пламя бушевало по обеим сторонам Гранд-Авеню, и малочисленная пожарная команда Спенсера была бессильна с ним справиться. Четырнадцать близлежащих городов послали команду и оборудование, но напор воды в реке был таким слабым, что ее приходилось качать насосами. Когда пламя достигло пика, огонь охватил даже мостовую на Гранд-Авеню. К концу дня были уничтожены 36 строений, в которых располагались 72 коммерческие фирмы, то есть почти половина тех, что имелись в городе.